Глава 33. После короткого разговора мы соглашаемся провести ночь порознь. Я остаюсь с Роуз в Дрейке, а Райк забирает Ло в свою квартиру в кампусе. Только от сестры я узнаю, что Джонатан утром звонил Ло. Он поставил ему ультиматум, которого мы избегали и боялись всю нашу жизнь. «Возвращайся в колледж, приведи жизнь в порядок, иначе твой трастовый фонд исчезнет». Несколько месяцев назад Ло согласился бы. Он бы перевелся в Принстон или в университет штата Пенсильвания, вернулся бы к привычной рутине в новой обстановке. Но мы оба понимаем, что некоторые вещи важнее, чем изысканный образ жизни и набитый кошелек. За завтраком, пока я ковыряюсь в тарелке с овсянкой, меня совсем не удивляют разговоры Роуз о Ло и потерянных деньгах. Сестра говорит, что это самый героический поступок, который он совершил в своей жизни. Ирония судьбы заключается в том, что он не спасает принцессу от дракона, не выносит ребенка из горящего здания. Он спасает самого себя. Возможно, это слегка поможет нашим отношениям, но в основном все происходит ради него самого, и это самая достойная причина. Несмотря на страх, я очень горжусь. Через несколько дней мне нужно будет обрести такую же храбрость. Роуз кладет руку мне на плечо. Он придет, чтобы забрать кое-что из своих вещей. Они уезжают в полдень. Мою грудь сдавливает, но я все равно киваю. Мы сами решили, что ему нужно отправиться на реабилитацию как можно скорее. Мы боимся, что передумаем. Переубедим друг друга, оправдывая тем, что это неверный шаг, и мы можем сами все исправить. Это гиблое дело. Мы пробовали. Все закончилось тем, что Ло выпил текилу в гостиничном номере, а я яростно вжималась в его тело. Я двигаюсь на диване, чтобы Роуз смогла сесть рядом. «Как у тебя дела?» — спрашивает она, собирая мои короткие волосы и заплетая косы. Я качаю головой. Слов больше нет. За одну ночь Ло потерял трастовый фонд, узнал, что его отец лгал всю жизнь и обрел брата. Мы так связаны, что я чувствую боль от обмана, будто она моя собственная. Как Джонатан мог так долго лгать? Я хочу презирать его за сокрытие всей истины, но не могу. Он любит Ло сильнее, чем кто-либо может признать. Любовь Джонатана настолько самоотвержена, что он решил вырастить ло в одиночку, а не бросать на произвол судьбы. Он боится, что после реабилитации ло поменяет свое отношение к нему, и их пути разойдутся. Думаю, какая-то часть Джонатана верит, что ло вернется к нему. Вернется домой за деньгами, поскольку осознает все трудности рабочего класса. Может быть, Ло так и сделает. Или он, наконец, попрощается со своим отцом и никогда не вернется. «Сначала это будет трудно», — говорит мне Роуз, заплетая косу. «На какое время вы расставались дольше всего?» Я снова качаю головой. «Не знаю. Может быть, на неделю?» Это кажется совершенно абсурдным, но это правда. Мы словно были женаты всю жизнь, а теперь должны расстаться я знаю что все идет только к лучшему но боль заставляет эту рану гноиться роуз гладит меня по спине и я поворачиваюсь к ней лицом она смотрит на меня с таким беспокойством которое мне кажется почти невозможным в конце концов мне помог не парень а сестра я держу ее за руку и говорю спасибо в моих глазах блестят слезы не знаю смогу ли справиться без тебя мы договорились держать мою зависимость в секрете от родителей и сестер не каждый человек сможет такое понять и принять, а я не хочу тратить время на оправдание своих пристрастий если роуз тоже так думает значит я приняла здравое решение у тебя все получится не сразу но получится Я боюсь. У меня болит горло. Я делаю напряженный вдох. Что если я изменю ему? Что если я не смогу ждать? Роуз сжимает мою руку. Ты сможешь, ты пройдешь через это. А я буду рядом, на каждом шагу этого пути. Я вытираю щеки, а затем обнимаю ее долго-долго, чтобы сказать спасибо, прости, а затем... «Я люблю тебя», — шепчу я. Она гладит меня по волосам. «И я люблю тебя». Я стою на тротуаре перед Дрейком. Снежинки целуют мои щеки, пока я жду Ло. Вокруг снуют люди в красивой церковной одежде, направляясь на рождественскую мессу или службу. Крошечные огоньки гирлянд вьются на фонарных столбах, круглые венки с замшевыми красными лентами — Украшают наш жилой комплекс снаружи. Город пребывает в праздничном настроении, в то время как мое сердце сжимается с каждым ударом. Черная инфинити райка прижимается к бордюру. Он бросает в багажник спортивную сумку ло и закрывает его. Под глазами ло синие круги от бессонницы. Он выглядит разбитым и уставшим. Три фута разделяют наши тела, и мне интересно. Кто первым преодолеет это расстояние, если вообще преодолеет? И что говорить, Ло? Прощай? Нет. Он качает головой. Это не прощание, Лил. Надо сказать, до скорой встречи. Я даже не знаю, в какую реабилитационную клинику он собирается. Райк не говорит мне адрес, но хочу верить, что это безопасное место, и располагается оно не на краю земли. Я слабо улыбаюсь, отчаянно пытаясь не расплакаться. Но как только я замечаю слезы на его щеках, то рассыпаюсь на миллион осколков. «Не меняйся слишком сильно», — говорю я и всхлипываю. Я боюсь, что после возвращения он не сможет вписаться в мою жизнь. Ло превзойдет меня, а я останусь прежней и одинокой. Изменится только все плохое говорит он ло делает первый шаг вперед а потом еще один и еще пока наши туфли не соприкасаются его большой палец не начинает гладить мою щеку я всегда буду твоим ни время ни расстояние не изменят этого лили ты должна мне верить я кладу руки на его крепкую грудь и провожу пальцами по ожерелью с кулоном в виде наконечника стрелы «Я никогда не хотел оставлять тебя здесь одну. Его грудь сжимается под моими ладонями и причиняет тебе боль, Лил. Ты должна знать, что, что это самое трудное из всего, что мне когда-либо приходилось делать». Он облизывает губы. «Труднее, чем сказать «нет» моему отцу и отказаться от трастового фонда. Это убивает меня. Со мной все будет в порядке». Шепчу я, изо всех сил стараюсь поверить своим словам. «Разве?» — спрашивает он с сомнением. «Потому что я видел, как ты плакала и металась в постели. Видел, как ты зовёшь кого-то и молишься Богу, чтобы боль прекратилась. И я несу за это ответственность». «Прекрати!» — выдыхаю я, не в силах смотреть ему в глаза. «Пожалуйста, не думай так». Он открывает рот... И я думаю, что Ло захочет освободить меня от обязательства. Скажет, что я могу изменять, и он с этим смирится. Вместо этого по его лицу текут слезы, и он говорит, ⁇ Дождись меня ⁇ Эти слова звучат сдавленно и болезненно. Мне нужно, чтобы ты дождалась. Кто-то подтолкнул его к этому. Я оглядываюсь через плечо и вижу Роуз прижимающую руку к рту, пока она наблюдает за нами с широко распахнутыми глазами. Затем смотрю на Райка. Его жесткий взгляд ничего не говорит. Значит, это была идея Ло. Он знал, что это единственный способ для меня по-настоящему вступить в борьбу с демонами, когда есть что терять. Я пытаюсь сформулировать ответ, но слова камнем застряли в горле. Ло притягивает меня ближе и обнимает за плечи. «Я люблю тебя». Он целует мой лоб и отстраняется, оставляя меня безмолвной и разбитой. Затем кивает Роуз. «Позаботься о ней». «А ты береги себя», — отвечает сестра. Ло кивает, и я жду, когда он снова посмотрит на меня. Но он этого не делает. «Ло», — зову я. Он держится за дверь машины, и колеблется, прежде чем взглянуть в мою сторону. Я открываю рот, желая выразить все свои чувства сразу. «Я тебя люблю и буду ждать тебя. Ты мой лучший друг, моя родственная душа и мой возлюбленный. Я так горжусь тобой. Пожалуйста, вернись ко мне». Его губы растягиваются в обнадеживающие улыбки. «Я знаю». С этими словами он садится в машину и закрывает дверь. Инфинити выезжает на проезжую часть, а потом скрывается из виду.